Глава 29 Под вечер, еще не вполне оправившись от вчерашних потрясений, пошатываясь на подгибающихся ногах, я понес к портному пару брюк, которые были куплены в прошлом году, а теперь едва сходились на мне. Несмотря на свои лишние четыре килограмма, я чувствовал себя таким слабым и хрупким, что казалось, ветер дунет и меня унесет. Портной был крайне любезен, однако в его маленькой мастерской имелась только одна кабинка для переодевания, а в ней он поставил не одно, а два зеркала и крохотный табурет. Тесно там было, как в гробу. Мучаясь за занавеской, я чуть было не потерял равновесие, с трудом удержавшись на ногах и не разбив зеркало. Или оба. Вслед затем испугался, что умру в тот самый момент, когда пытался просунуть ногу в узкую брючину. А потом, когда был преодолен страх упасть, как раз когда умру, все пошло еще хуже. Я почувствовал безмерное одиночество. И, кроме того, несколько секунд не видел себя в зеркале. Меня бросило в холодный пот. Чем не доказательство, что я еще жив? Везучий я все же человек. По пути домой я вспомнил одну давнюю историю. Некая дама бросила мужа и ушла к другому, а муж поставил в его саду статую своей обнаженной жены. Что это было? Месть в стиле Ренессанса или просто она больше не представляла для него никакой ценности?